Глава 13. Первым делом тренировка, точнее даже не так. Сначала надо успокоиться и сконцентрироваться. Не обращать внимания на мертящее перед глазами солнце, забыть про то, как резко сменяется день с ночью и сколько оттрачено этого времени. том, что заклинатель, задачивший меня во временную сферу, погиб, есть и плюсы, и минусы. Минус очевиден. Теперь некому меня отсюда вытащить. Правда, тоже сомнительный минус, ведь по задумке должно быть всё иначе. Дракон заставляет Каспийск замереть во времени, зомби собираются силами, готовят множество подлостей, и тогда сфера разрушается. Выстояли бы мы перед натиском и магии сильнейших мертвецов планеты, судя по тому, что умел дракон? Нет. Но я разрушил все их планы, пусть и пожертвовав своим временем. Очень и очень большим количеством времени, вернее. Но перейдём к люзам. Теперь, так как поддерживать сферу некому, я могу её разрушить. Чисто гипотетически, по крайней мере. А я это делать умею, ведь не зря выбрал такое умение. Концентрация энергии. Она помогает не только концентрировать энергию, но и наоборот. разжижать её. И поедим. Мне должно быть под силой ослабить небылую область стенки этой сферы и самому проникнуть сквозь неё. Шанс в любом случае только один. Пока я тут, время вокруг будет лететь стремительно до окончания времён. Информация, добытая Бурым, явно намекает на это. Никогда она не денется, даже когда планета погибнет и обратится в прах. Так и буду лететь в космосе и смотреть, как поживают далёкие звёзды. Очень интересно было бы посмотреть, кстати, но делать я этого, конечно, не буду. Вздохнув и выдохнув, сконцентрировал всё своё внимание на энергии. Здесь она течёт совершенно иначе, и некоторое время я потратил на то, чтобы привыкнуть к этому. Затем, как только сознание пришло в норму, и злость на всё сущее чуть отступила, перешёл к прапрактике. Хм. Тренировочный бросок ебобота показал неплохой результат. Я завис в самом центре сферы и ближе пока подлетать не планирую. Так что пока приходится их кидать. До края временной аномалии довольно далеко. И потому разрушать её стенку значительно сложнее. Но ведь именно для этого я и экспериментирую, чтобы понять, как с ней вообще работать. По итогу я бовот продвинулся куда дальше, чем шерсть. Костюм всё так же висит в воздухе и за всё это время продвинулся лишь на метр. Так что он не висит А всё ж летит. Просто очень медленно, и с каждым пройденным сантиметром замедляется всё сильнее. Несколько упорных попыток прорваться сквозь замедлитель времени, и я наконец решил действовать. Поначалу медленно, но затем всё быстрее, и быстрее полетел вниз. Ровно туда, где повис мой рогатый друг. Перед собой я словно бульдозер разгребал в стороны скопившуюся магию, заставляя аномалию действовать на меня всё слабее и слабее, и это сработало. Солнце, медлясь, от горизонта к горизонту значительно замедлило свой ход. Вот только чем ближе я подлетал к границе, тем быстрее оно начинало двигаться. Полностью разрушить заклятие я так и не смог, но хоть частично уже хорошо. Так, соберись, не отвлекаться. Каждый раз, когда смотрю на солнце или задумываюсь о чём-нибудь, время снова начинает чудить. Энергия сферы внует факотует меня и отталкивает её обратно, с каждым разом становится всё сложнее. А чем ближе к краю, тем выше её концентрация, и тем сложнее мне справляться с ней. Так что я просто закрыл глаза. Настолько, насколько смог это сделать. Ведь в призрачной форме бег тупо нет. Можно сказать, отключил восприятие окружающего меня мира. Со слухом поступил так же, оставив лишь осязание. И в какой-то момент рука моя дотянулась до мощной стальной пятки шерсти. А вот этот моментик-то я не продумал. Что дальше? Остаёт костюм тут, как он вечность провисит здесь, и вытащить его явно не получится. Сфера самоуничтожится лишь в тот момент, когда внутри не останется ни единого живого существа. А грог вполне себе живой, так что пробудет она тут хоть целую вечность. Надо вытаскивать, в общем. И для этого мне пришлось принять материальную форму, ведь даже если я зацеплюсь материальным гасилом за костюм, на поддержание этого придётся тратить тонны маны. Так что ситуация безвыходная и крайне хреновая. Ладонь легла на холодную сталь, не схватившись покрепче, я вытащил за собой и броню. Да, можно было просто разгрести ману перед честью и вылететь из сферы верхом на ней, но она слишком большая. Так что приходится буквально вытягивать её из цепких лап временной аномалии. Минута, затем вторая, через закрытые веки то и дело замечал мелькание ярких огоньков. Какие-то системные надписи сменялись одна за другой. Я будто бы взорвался тысячами сообщений. Казалось бы, сразу от всего населения планеты и продлилось это ровно до тех пор, пока в ушах не засветил ветер. А следом пришло ощущение свободного падения. Я лечу. Послышался звук спускающихся двигателей, зажужали сервоприводы, и только тогда я открыл глаза. Чёрт, что не говори я красиво. Действительно красиво. Я смог проникнуть сквозь стенку сферы и теперь летел спиной вниз, зная, что до земли отсюда всего ничего, лишь несколько секунд свободного падения, но всё равно очень сложно отвести взгляд. А вот у Шерси дела не очень. Она не успела прийти в себя и двигатели только начали запускаться. Плюс оказалось, что когда разные части тела подвергаются разной концентрации магии времени, это не очень хорошо. В частности, у костюма пострадали в основном конечности. и двигатели. Шбук. Я это молодец. Вовремя активировал дематериализацию, а вот шерсть со свистом врезалась в землю, погрузившись в неё примерно по пояс. Но Грок вроде не пострадал. По крайней мере, если матерится, значит дышит. А дышит он, судя по всему, чаще, чем обычно. Красивый вид в небе начал стремительно исчезать. Под красивым видом я имею в виду остатки сферы. Я покинул её. Непотому она сразу запустила процесс саморазрушения. Пелету изплески энергии, нити концентрированной маны, то и дело вспыхивающие яркие разряды. Всё это смешалось воедино, и теперь небо заполнилось крящийся фиолетовый туман, что с каждой секундой всё стремительнее растворялся в воздухе. А следом прямо нам на голову потеря шмётки гнилых ретучих тварей. И если я этого даже не почувствовал, Ведь все они просто пролетели сквозь меня, да вот костюм теперь слоша блепандурно пахнущими кусками мяса. Причём приличный шмот насадился прямо на рог грога, от чего тот задышал ещё чаще и громче. Как только труп опат закончился, я всё же материализовался и присел на чистый с виду пенёк. Больше всего меня интересовал огромный труп дракона. Он шмякнулся как раз рядом и из него вылез мой верный ебобот. Свиду немного потрёпанный, но крайне довольный. Ещё бы. Ведь в руках он сжимал золотую награду, и это дело сразу в инвентарь, пока Грок не увидел. А то присвоит ещё или попытается. Ну что, поздравляю, пивнул я шерсти, что как и раз выбралась из земли. Оказалось, это не так просто, всё же застряла она плотно. Да и получение новой легендарки не заметила, вроде. Что? С чем? Промычал костюм и следом оттуда начал выбираться бык. 10% прочности осталось, почесал он в затылок. И этот твой мудень не отвечает. Уснул, что ли? Ты ты сам включил полётный модуль? удивился я. Ведь отчётливо было видно, что костюм пытается лететь. И мне даже в какой-то момент показалось, что он сможет. Да я просто кнопочки тыкал, а ну само, пожал плечами бык и уселся рядом. А чего это нас так потрепало? Не помню ни хрена. И почему так холодно? Ага. А ещё заметь, вокруг нету зомби, кивнул я. Действительно прохладно стало. Снега вроде не видно, но температура явно минусовая. Хорошо быть грогом. Он просто кивнул и забыл. Ну холодно, так холодно. Разрушился костюм. Что ж, бывает. Пропала армия мёртвых. И что? Прекрасная жизненная позиция. Зря мы все считаем его тупым. Нет, он и правда тупой, но тупой настолько, что даже мудрый Некоторое время я просто сидел и смотрел в одну точку. Чтобы выбраться из сферы, я потратил все свои силы. Маны осталось всего ничего. Но самое главное, я вымотался морально. Это оказалось куда сложнее, чем я мог себе представить. Напрячься пришлось до предела, и в какой-то момент, когда до выхода из временной аномалии оставалось всего ничего, я был почти уверен, что попросту не справлюсь. Ужасное чувство. Сознание будто бы сковывает этот бесерия. Есть концентрироваться над задачей в такие моменты становится попросту невозможно. Но вечно так сидеть нельзя. Пусть на фоне того, сколько я пробыл в плену, пятиминутная передышка покажется лишь каплей в море, но ведь я теперь свободен, а значит, каждая секунда на счету. Первым делом я решил вернуться домой. Именно оттуда стоит начинать действовать, сколько бы времени ни прошло с момента моего исчезновения. Чат читать даже не буду, просто отмечу всё прочитанным. Потом, может, гляну, чего от меня хотели все эти дни. Касп. Эва, давай, выдёргивай меня отсюда. Доби свободин. Эва. Что? Касп. Охуеть. Я не смог не рассмеяться, увидев реакцию девушки на моё возвращение в мир живых. Только непонятно, рада она или же наоборот. Но, судя по тому, как быстро и громко затрещало пространство у меня за спиной, всё же рада. Ещё секунду, и я буду дома. А что это за сообщения от системы были, кстати? Ну, как гляну. Ёпты, у мать, какого хуя? Э, тоже просител, усмехнулся Грок. Я вот то же самое говорил слово в слово, а ты не слушал. Так я думал, ты просто дышишь. Тоже верно, да. Согласный кивнул Рогатый и с задумчивым видом зашагал в сторону портала. Они везде, дохренище, очень дохренище. В комнату забежал очередной командир одного из отрядов. А командиров этих набилось в комнату уже немало. Так же мужчина хотел предложить просто отступить и не тратить людей впустую, но сдержался и промолчал. Всё же в последнее время медведь стал куда более суровым, чем раньше. Пришлось ведь уже больше года именно он и занимается всеми делами в союзе северных городов. Так назвали все вассальные поселения, что вынужденно или же по своему желанию примкнули к Каспейску. И поселений этих оказалось немало. Правда, все не расположились в северном полушарии планеты. Так уж вышло, что именно там оказалось больше всего выживших людей, тогда как юг держит между собой мертвецы и монстры. Людей оттуда вытеснили окончательно, или же отдельные, особо сильные поселения пока ещё дают отпор тысячам всевозможных тварей. кто не знает ни сна, ни отдыха, лезут и лезут из всех щелей и нор. Но такое происходит лишь на этом континенте. Остальные же раздробились немного иначе. Некоторые поселения южной части Евразии пали, точнее, почти пали. Примерно полгода назад, когда наступил очередной виток развития системы, зомби начали активизироваться и ещё активнее нападать на людей. Орды объединялись в группы, собирались в отряды, И проводились стремительные смертоносные атаки. Многие из попавших в системных людских поселений смогли спастись при помощи массовых порталов. В основном переносами занимался Каспийск. Но и в иных северных городах оказались специалисты, способные помочь в этом. В общем, с каждым днём Союз лишь рос, укрепляя оборонительные рубежи на границе. За ней не осталась ни единого мертвеца. На юге образовавшиеся пост-апокалиптические страны границу охраняют в основном люди А вот остальные границы получились морскими. Так что там вовсю буйствуют водные монстры. Дельфины по большей части. Их популяция значительно выросла, и многие из них оказались лояльными к людям. Очень уж выгодное сотрудничество с ними. Всё же у дельфинов даже не лапки. Знаю, да хернище, махнул когтистой лапой медведь, облачённый в блестящую и мерцающую мириадами датчиков броню. аккули на латах, нанесённые золотые руны, способные отразить немало как физических, так и магических ударов. Но надо стоять. За нами остатки человечества. Спорить никто не стал, ведь слова медведя чистая правда. Если зомби прорвутся, на этом континенте снова станет небезопасно. А в Телуме нож су беззащитных, но вот этого не менее полезных людей: ремесленники, учёные, врачи, да даже дети. Цветы жизни, будущее этой планеты. Нельзя забывать и про Гошены сады, огромная территория со всей возможной растительностью, и если её потопчат мертвецы, голова зомби будет очень сильно негодовать, а это опасно. Как-то раз Гошу обидели, и после этого все плоды его растений приобрели слабительный эффект. Помогли ли же другие друиды? Они смогли немного изменить Гошены детище и спасти мир от потопа. Может, попросим на помощь этих кинул один из командиров куда-то в сторону запада. Максимилианцев. Ой, да иди ты нах, ответил другой, но закончить фразу ему не дал Бурый. Отставить, рявкнул медведь. Нет,Gustav, просить их бесполезно. Даже опасно, я бы сказал. Помимо союза северных городов, в мире есть ещё несколько коалиций. Во-первых, на юге вымерли не все. Многие, но не все. А во-вторых, есть ещё континенты. Заяченские жители также смогли справиться со своими мертвецами, и теперь вовсю процветают, объединяются, строят города, развиваются, и всё у них прекрасно. По крайней мере, так говорят агитационные ролики в сети. Они призывают жителей северных городов переселяться к ним, обещают какие-то несметные богатства, еду и безопасность. Вот только что странно, предводитель Максимилиан и каким-то образом смог заблокировать чат у своих подданных. Так что пообщаться с обычными жителями оказалось непросто. Пришлось отправлять развед отряд, который так и исчез. А затем стало недоразборок, ведь как раз в это время в атаку полезли сразу все мертвецы. Да и у них сейчас, скорее всего, так же жарко, махнул лапой Бурый. Плевать, сами разберёмся. Ну как? Я слышал, что у Максимилианцев сильнейшие системщики. Они в два счёта перекрошат всех своих зомби, а затем и наших. И всё. В общем, комната постепенно заполнялась как командами, так и криками. Все не собрались на срочное совещание, так как угроза зомбиов вновь нависла над человечеством, как никогда раньше. Люди готовились к чему-то подобному, но мертвецы подготовились не хуже. Прямо сейчас приграничные поселения подвергаются массированной атаке. Портал работает на всю катушку, но доступных войск и технологий всё равно не хватает. против такой несокрушимой мощи, да и численность врага превосходит десятки, если не сотни раз. Так что задача перед бурым встала не из лёгких. Кого-то придётся отдать на растерзание тварям, некоторых послать на верную смерть. И при этом надо понять, как далеко зомби планируют прорваться вглубь материка. А тут ещё и споры командиров. Несколько из них твёрдо решили примкнуть к экзоанским соседям, и по их словам, уже написали их предводителю личные сообщения. Набор продолжал молчать. Он просто смотрел на своих подчиненных и ждал, когда они сами придут к какому-то соглашению. А ещё параллельно раздавал приказы своим бойцам при помощи чата. Всё же, как ни крути, пусть союзники и нужны, но но самое сильное войско на континенте, да и во всём мире всё равно принадлежит Каспийску. Каждый из бойцов максимального уровня, с боевыми подклассами не ниже редкого. Также все облочены в техноброню, вооружены неплохими пушками. Плюс в их распоряжении есть как авиация, так и тяжёлая наземная техника. И прямо сейчас, пока воссал из поля тотом, кому им стоит примкнуть? Армия Каспийская крошит сотни тысяч мертвецов ежесекундно, вырывая из самого настоящего ада одно поселение за другим. А медведь просто устал. Ему надоело выслушивать споры, искать новых союзников. терпеть предательство и неповиновение. Но перед исчезновением Касп написал сообщение, которое обязывает его собирать как можно больше друзей. Любых, главное, чтобы не беспредельщики и не бандиты. Тех, кого хотя бы с натяжкой можно назвать людьми. И он собирал. Всё, нахер вас. Сам Максимилиан мне ответил и принял свои ряды. Вдруг воскликнул один из командиров: "Отныне Голландия станет союзником Максимилианцев". Ты охуел? послышался спокойный голос откуда-то из угла комнаты, и все разговоры в миг стихли. Кто тебя дебил отпустит? с тихий голоса, потому что говорящий не был приглашён на совещание. Да и голос показался странным. Чувствовалось в нём что-то такое искреннее, что ли. А? Кто это такой, чтобы так со мной разговаривать? начал покрываться згостками энергии представитель Голландии. Поселение у него довольно крупное, да и сам он далеко не слабак. может похвастаться эпическим классом, позволяющему ему убивать даже сильнейших мертвецов. Жители его страны общаются с ним исключительно поклонившись либо став на колени, но при этом без повода он никого не убивает, так что Буры своё время предложил тому стать вассалом. Понятно, что предложил предварительно окружив основной город. А знаешь что? Давай, топай, махнул незнакомец и спокойно зашагал к стэре, установленной в центре комнаты. "И вы все пиздуйте", махнул он рукой, после чего у каждого перед глазами появилось системное сообщение. "Потом с каждым лично переговорю. Перед разговором советую подготовиться". В комнате сначала поднялся гул дюблированных воздуховодов, а спустя секунд до всех командиры оказались в чистом поле. При этом вокруг со всех сторон к ним приближались толпы мертвецов. "Варши Жэнь изменил налоговую ставку. Новая налоговая ставка 50%". "Варши Жэнь" Лишил вас роли гость. Вход в поселение Касписк закрыт.